«Все могут слышать то, что я хочу сказать господину Деварду». Улыбка исчезла с его лица, взгляд стал холодным и острым, как стальной клинок. «Я к вашим услугам, сударь», — промолвил Девард. «Милостивый государь», — продолжал Д'Артаньян. «Я давно ищу возможности поговорить с вами, но это случилось только сегодня». «Правда, место не особенно удобное. Но, может быть, вы соблаговолите пройти ко мне?» «Это совсем близко». «Слушаю, сударь», — сказал Девард. «Вы здесь один?» — спросил Д'Артаньян. «Нет. Со мной, господа Манекан и Дегиш. Двое моих друзей. Хорошо», — одобрил Д'Артаньян. «Но двоих мало». Вы найдете еще кого-нибудь, не правда ли? Конечно, — сказал молодой человек, не понимая, чего хочет Д'Артаньян. Сколько вам угодно. Друзей? Да, сударь. Так запаситесь ими, пожалуйста. Подойдите и вы, Рауль. Приведите также господина Дегиша и герцога Бекингема. Боже мой, сударь, сколько шума отвечал Девард, принужденно улыбаясь. Капитан сделал знак, призывавший его к терпению, и направился в свою комнату, где сидел в ожидании граф деляфер «Ну что?» — спросил он, завидев Д'Артаньяна. «Господин Девард оказывает мне честь своим визитом в обществе нескольких своих и наших друзей». Действительно, вслед за мушкетером показались Девард и Манекан. За ними шли дегишки Бекингем, удивленные, не понимая, чего от них хотят. Последним вошел Рауль с несколькими придворными. Заметив графа, он встал подле него. Д'Артаньян принял гостей как нельзя более любезно. Извинившись перед каждым за причиненное им беспокойство, Он повернулся к Деварду, который, несмотря на все свое самообладание, не мог скрыть удивление, смешанного с тревогой. «Милостивый государь», — начал Д'Артаньян, — «теперь, когда мы не в королевском дворце и можем говорить громко, не нарушая приличий, я сообщу вам, почему я взял на себя смелость пригласить вас и всех этих господ. Я узнал от графа де Фер, моего друга» что вы распространяете обо мне оскорбительные слухи. Мне сказали, что вы считаете меня своим смертельным врагом на том основании, что я будто бы был врагом вашего отца. Это правда, милостивый государь. Я говорил это. Отвечал Девард, и его бледность сменилась легким румянцем. Итак, вы обвиняете меня в преступлении или в низости? Прошу вас точнее формулировать ваши обвинения. При свидетелях, милостивый государь? Разумеется, при свидетелях. Вы видите, что я нарочно выбрал их судьями в деле чести. Вы не цените моей деликатности, милостивый государь. Я обвинял вас, это правда, но подробности своего обвинения я держал в тайне. Я довольствовался тем, что выражал свою ненависть перед людьми, которые не могли не сообщить вам о ней. Вы не приняли в расчет моей сдержанности, хотя и были заинтересованы в моем молчании. Я не узнаю вашего обычного благоразумия, господин Д'Артаньян. Д'Артаньян стал кусать усы. «Милостивый государь», — сказал он, Я уже имел честь просить вас точнее формулировать обвинение, возводимое вами на меня. Вслух, разумеется. Даже если речь идет о постыдном поступке, непременно. Свидетели этой сцены стали было тревожно переглядываться, но, видя, что Д'Артаньян не обнаруживает никакого волнения, Успокоились. Девард хранил молчание. «Говорите, милостивый государь», — попросил мушкетер. «Вы видите?»